Тот Последний день. Вот-вот настанет последний день для призрака Тодда. Призраки это чувствуют. Для Гриви и Данилса он уже был не более чем воспоминанием, поэтому большую часть времени Тот проводил в доме матери. Она часто засыпала на диване рядом с кучей коробок с его вещами. Всю ночь работал телевизор с круглосуточным магазином на диване, потому что она боялась просыпаться в тишине. После похорон тот в последний раз влетел в свою комнату. Там он завис над кроватью и уже в миллионный раз пожелал, чтобы все было иначе. «Пока ты жив, ты не задумываешься, будут ли тебя помнить после твоей смерти. Пока ты жив, ты сосредоточен лишь на том, что происходит прямо здесь и сейчас». потому что ты знаешь, что на этом все не заканчивается. Пока ты жив, все кажется тебе важным, любая мелочь. Пока ты жив, ты не отдаешь себе отчёта, что по-настоящему важно лишь то, что осталось в прошлом. Твоя история. Но посторонние об этом никогда не узнают. Они будут видеть лишь разрозненные детали. В последний день жизни, еще до того, как он пошел в кино, Тот дословно лихорадила. Желудок будто закипал. Руки и ноги превратились в желе. Все началось, когда Марк и Тревор зажали его в углу спортзала и рассказали, как они распорядились ответами. Тот никогда не задумывался о том, что кто-то, кроме Марка, получит хорошую отметку на экзамене, если он поделится с ним шпаргалкой. Конечно, он предполагал, что Марк может дать ответы Тревору. Они ведь дружили. Но до этого утра он никак не мог ожидать, что Тревор продаст экзаменационные ответы, те самые ответы, которые тот списал из блокнота Маквитера у него дома, пока тот ни о чем не подозревая варил какао, вообще всем. В день экзамена тот увидел в коридоре Криса Матье, который заучивал что-то до боли напоминавшее экзаменационное эссе. Но тот убедил себя, что это паранойя, и ему просто показалось. А сейчас он стоял в своих огромных шортах в шумном спортзале под грохот прыгающих мечей и не мог поверить своим ушам. «Вы все?» — коленки тот Тодда будто размякли. «Зазубрили ответы? Вы все?» «Ну, а что нам еще оставалось?» На лице Марка читалось искреннее недоумение. Маквитер узнает». Тот нервно сглотнул и потер руки. Спиной он уперся в крашенную белой краской стену спортзала. Звуки ударов баскетбольных мячей еще больше загоняли Тодда в подавленное состояние. «Не-а», протянул Тревор, Маквитер ни черта не узнает. Он думает, что это моих рук дело, а я никогда не был у этого извращенца дома. Он дико наорал на меня сегодня в коридоре». При слове «извращенец» Тревор посмотрел на Тодда, и капелька слюны отскочила от его рта. «Стало быть, он все знает?» Тот из последних сил старался выглядеть спокойным и уверенным, но ему это явно не удавалось. «Не волнуйся», — на губах Тревора заиграла усмешка. Маквитер ни черта не докажет». «Мы тебе должны твою часть денег», — бодро вклинился Марк. «Можем сегодня встретиться вечером, и я тебе их передам». «Не нужны мне ваши деньги», — тот постарался выпрямиться. О. Тревор положил руку Тодду на плечо, агрессивно притянул его к себе, чтобы приобнять. От Тревора страшно воняло. Это так мило с твоей стороны, тот, что ты помог нам от чистого сердца. Так будет по-честному, настаивал Марк, можем встретиться вечером. Я отдам тебе деньги. Хорошо? Марк откинул волосы с лица, и тот увидел его глубокие темно карие глаза. Тот любил Марка. С тех самых пор, как в девятом классе Марк пришел на урок биологии и уселся прямо перед Тоддом. Марк был здоровенным малым с копной черных волос. У него был приятный низкий голос, который, по мнению Тодда, очень гармонировал с его огромными ладонями. Тодд частенько думал о том, каково это — держать Марка за руку. Он представлял, как Марк сжимает его ладонь в своей, чтобы подбодрить и сказать, что все будет хорошо. У Марка были стрёмные друзья, но когда тот и Марк оставались наедине, он был по-настоящему милым. Конечно, он никогда не был весельчаком, не травил байки, но всегда реагировал на шутки Тодда. Во всяком случае, во время их индивидуальных занятий. Как-то раз, когда тот пришел в гости к Марку, тот потащил его к себе в комнату, и там они проболтали не меньше часа, и во не о школе, а просто так, обо всём на свете. Например, каково это ходить в школу для мальчиков, где учатся одни самодовольные придурки? О том, почему родители этих мальчиков выкладывают такие большие деньги за то, чтобы они учились в Олбрайт. Тот тогда сказал, что всегда любил книги, которые писала мама Марка. И Марк вполне нормально на это отреагировал, хотя признался, что сам от них не в восторге. «Понимаешь, — сказал Марк, поежившись, — это типа ее взгляд на происходящее». Я их больше не читаю, а моя сестра их дико ненавидит. Марк был единственным, кто мог заставить тот до улыбнуться. Но в школе тот старался никогда не улыбаться, ведь если люди увидят твою улыбку, то решат, что ты у них в кармане. Может, и Марк считал, что тот у него в кармане, потому что в тот вечер он признался тот -до, что облажался. Просто типа Марк глубоко вздохнул. Мощно облажался. Марку нужна была минимум четверка по социальным наукам, чтобы подать заявление в колледж. Тот предложил почаще с ним заниматься, но Марк сказал, что у него и так много тренировок, и он очень переживает. Он не мог позволить себе облажаться еще больше. Он не мог так рисковать. «Я убивался, типа, четыре года, чтобы, наконец, попасть в команду и выступать лучше. А теперь, типа, если я не подтяну отметки, это все, типа, не считается? Нет, серьезно, что мне делать?» Никто прежде не просил тот до помощи. И если честно, до этого момента тот был не особо в состоянии кому-то помочь. Вообще раньше люди могли попросить у тот, разве что карандаш и только. Вот тогда ему и вспомнился заваленный бумагами стол в домашнем кабинете Маквитера. Я могу достать для тебя ответы на промежуточный экзамен, эти слова сами соскользнули с его губ. Ох, чувак, реально? Обалдеть. Тот понадеялся, что сейчас Марк обнимет его, но Тот только рухнул на кровать со вздохом облегчения. «Обалдеть! Это было бы реально круто!» Тот согласился вечером встретиться с Марком, потому что хотел его увидеть. Без Тревора. Одного Марка. В ночь своей смерти Тот решил сказать Марку, что хочет сдаться с повинной. На следующий день он планировал рассказать МакВиттеру, что это он украл ответы и сам все придумал. Он знал, что если сознается Маквиттеру, тот не пойдет к споту. По крайней мере, тот будет честен. Он расскажет всю правду, и Маквиттер его защитит. Вообще, в ту ночь тот не планировал идти к Маквиттеру. Но в последнюю минуту Марк позвонил и сказал, что навстречу в парке опоздает. Дом Маквиттера был совсем близко, а все остальное было уже закрыто, и было холодно. Тот решил, что настало время совсем разобраться. Он зашел в дом Маквитера и постучал в дверь его квартиры. Это я украл ответы, выпалил он, не заходя дальше порога, и почувствовал, как печет шею под недавно связанным им шарфом. Но вы должны сохранить это в тайне. Так это был ты, повторил Маквитер. Выглядел он удивленным, но не слишком. Он пошел в кухню и поставил чайник. Зайдешь? Нет, я. я просто. Пробормотал тот, пытаясь совладать с голосом. «Я просто хочу быть уверен, что вы никому обо мне не доложите». «Не доложу». Маквитер вздохнул, смахивая крошки со стола. «У меня будет не меньше проблем, чем у тебя, тот, если кто-то узнает». Последовал вздох облегчения. «Тогда хорошо». «Ладно, спасибо». «Тот», — Маквитер сурово посмотрел на него. «Друзья не просят друзей делать для них такие вещи». «Тревор Батхерст, я знаю, что ты сделал это не по своей воле». Тот напрягся. «Я ничего не говорил про друзей. Я сделал это не для друзей», — ответил он. «Мне жаль, что я так поступил. Но я сделал это для себя. Понятно? Мне жаль». МакВиттер откинулся на спинку дивана. Он говорил и говорил, но тот уже не разбирал его слов. Затем он вышел из его квартиры и закрыл за собой дверь. В тот момент тот был счастлив. И это была последняя ночь его жизни. Он чувствовал легкость, ведь ему удалось сорваться с крючка. Марк и Тревор не пострадают, а Марк еще и поступит благодаря ему в колледж. Он собирался встретиться с Марком. Он выбежал из дома Маквитера прямо в холодную ночь. Он улыбался и почти в припрыжку бежал в сторону парка по посыпанному солью тротуару, где его ждал парень, который ему так нравился. «В этом парке», — думал призрак Тодда, паря над белым клочком земли, где он умер. «В этом самом парке. Прямо здесь».